Он хотел еще что-то сказать, но остановился с разинутым ртом. Глаза его выкатились. — Гляди, гляди, — сказал он испуганным шепотом. Андрей стремительно повернулся к окну. Сначала он ничего особенного не заметил, он только услышал какое-то отдаленное громыхание, словно обвал, словно где-то камни сыпались, потом... Глаза его уловили некое движение на желтом вертикальном склоне над крышами. Сверху, из голубоватой белесой мглы, куда уходил мир, быстро катилось острием вниз странное треугольное облако. Оно двигалось с неимоверной высоты и было еще очень далеко от подножия стены, но уже можно было различить, что на острие, Бешено крутится, налетая на невидимые выступы и подскакивая какое-то тяжелое тело мучительно знакомых очертаний. При каждом ударе от этого тела отлетали куски и продолжали падать рядом. Веером летело каменное крошево и вспухали клубы светлой пыли, втягиваясь в облако, образуя его, расходясь углом, как бурун за кормой быстроходного катера, а отдаленный громыхающий гул стал громче и распался на отдельные удары дробный треск обломков амонолит, грозное шуршание гигантского оползня. «Трактор!» — перехваченным голосом произнес Изя. Андрей понял его только в самую последнюю секунду, когда изувеченная и стерзанная машина стремительно нырнула за крышей, Пол под ногами дрогнул от страшного удара, столбом взвелась кирпичная пыль, взлетели на воздух обломки, клочья жести, через мгновение все это скрылось под лавиной желтого обвала. Они еще долго молчали, прислушиваясь, как там гремит, трещит, хрустит, перекатывается, и пол под ногами все вздрагивал, а над крышами уже ничего не было видно за неподвижным, желтым. Облаком. Ничего себе, сказал Изя. Как их туда занесло? Кого? тупо спросил Андрей. Это же наш трактор, балда. Какой наш трактор? Который удрал, Изя помолчал, изо всех сил сандален нос грязными пальцами. Не знаю, сказал он. «Не понимаю ничего, а ты понимаешь?» — спросил он вдруг, повернувшись к немому. Тот равнодушно кивнул. Изя с досадой ударил себя по коленям, но тут немой сделал странный жест. Протянул перед собой указательный палец, круто опустил его к полу, а затем поднял выше головы, описавший в воздухе вытянутое кольцо. Ну. Жадно, — сказал Изя, «Ну — ну. Немой пожал плечами и повторил тот же жест. И Андрей вдруг вспомнил, вспомнил и сразу все понял. — Падающие звезды, — сказал он. — Это ж надо же! Он горько рассмеялся. — Надо же, когда я это понял! «Что ты понял?» — заорал Изя. «Какие звезды!» Андрей все еще, смеясь, махнул рукой. «Плевать», — сказал он, — «плевать, плевать и плевать! Какое нам теперь до этого дела? Хватит болтать, Кацман! Нам выжить надо, понимаешь ты? Выжить! В этом гнусном, неправдоподобном мире нам вода нужна, Кацман! Подожди, подожди!» — пробормотал Изя. — Я ничего больше не хочу! — заорал Андрей, тряся сжатыми кулаками. — Я не желаю больше ничего понимать! Не желаю ничего узнавать! Ведь там трупы валяются, Кацман! Трупы! Они ведь тоже жить хотели, Кацман, а теперь просто вздулись и гниют! Изя, выпитив бороду, слез с кровати, схватил Андрея за куртку и с силой посадил на пол. Тихо! — сказал он страшно сопя. — По морде тебе дать. Сейчас дам, баба. Андрей скрипнул зубами и замолчал. Изя, отдуваясь, вернулся на койку и снова принялся скрестись. — Трупов он не видал, — ворчал он. — Мира он этого не видал. — Баба!